Глава четвертая. Владимир. Неожиданная встреча. В начале октября наступили холода. Низкие свинцовые тучи сыпали уже не колючим дождем, а настоящим снегом, который, упав на промерзшую землю, и не думал таять, лежал длинными белыми заплатами в полях, пятнами покрывал дороги, твердой коркой застывал на крышах. Сидя за столом в темном, грязном, длинном, как кишка ресторане при вокзальной гостинице города Калуги и, ожидая самовар, Владимир смотрел через окно на то, как через двор босиком, лихо перескакивая через замерзшие лужи, мчится северьян с дюжиной бубликов в руках. Уже смеркалось.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 С купцом Мартемьяновым они расстались месяц назад, в Астрахани, в такой же, как это, темной, запущенной, полной клопов в гостинице. Дела Федора Пантелеевича и на Макарьевской ярмарке, и в Астрахани на рыбных промыслах давно закончились, и, насколько знал Владимир, очень удачно, но купца это, кажется, не радовало. Он ходил сердитый, почти ни с кем не разговаривал, очень мало против обыкновения пил. Часто, бросая дела на Владимира или старшего приказчика, уезжал куда-то из города и возвращался потемневшим и забывшим все слова, кроме ругательных. Ни приказчики, ни Владимир не знали, что означают эти непонятные отъезды. Но северьян, незаметно увязавшийся однажды вслед за купцом,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 что уж больно это наша задумка худо-слатана. Человек, ежели топиться, вздумает, одежу скидывать не станет. Зачем? Прямо в чем есть и сигает. А, видать, крепко барышня его зацепила. Не хуже и чем вас. Отвечать Владимир ему не стал. Но в тот же вечер, встретившись с Мартемьяновым за самоваром, сказал купцу, «Федор Пантелеевич, я ухожу».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 Остановившись, Владимир увидел совсем близко его лицо. На него пахнуло кислым запахом вчерашнего перегара. Внутри слабо задрожало предчувствие недоброго. «Что ты, Федор Пантелеевич?» «Скажи-ка». Мартемьянов не упускал его плеча, смотрел в упор. «Ту девицу помнишь ты?» «Какую?» «Да ту, Грешневу, Софью».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 Видит, Бог всяких видал, всяких любил. Но вот такой, чтобы пела так, чтобы в реку кидалась. А ведь хороша была. Я б на нее ничего не жалел. Все, что не пожелала бы, в тот же день бы имела. Прямо на квартиру бы приносили. Что же она даже поговорить со мной не схотела? Неужто так рылом не вышел? Я полагаю, она была очень испугана. Владимир старался не отходить от взятого, сдержанного тона, и, зная, что Мартемьянова очень трудно обмануть, упорно смотрел через его плечо в черное окно. Очень испугана и очень молода. Не думаю, что в этой глухомане ей кто-либо делал подобные предложения. Возможно, тебе тогда надо было разговаривать не с ее братом, а с ней самой. — Да знаю. — Сам уж сто разов передумал. Хорошая эта мысля приходит опосля, — с искренней досадой сказал Мартемьянов. Поскреб затылок, вздохнул, потянулся. И совсем другим, обычным своим голосом сказал. — Ладно, ступай спать, Владимир Дмитриевич. Расчет утром у Степки получишь, я по делам уеду. И, ежели чего, ко мне в Кострому возвращайся, завсегда приму.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 «Говорили даже, что вы убиты!» «Побойтесь Бога, кому я нужен?» Отшутился Владимир, жестом приглашая актрису Мерцалову за свой стол и отодвигая для нее стул. «Обычные авантюры Северьяна, и более ничего. А я, как всегда, оказался впутанным за глаза». Выпороть бы как следует вашего Северьяна!» Сердито заметила Мерцалова. «Из-за его разбойничьих замашек Труппа лишилась такого Рауля. «Я из-за вас осталась в тот вечер без партнера. Пришлось играть с Лисицыным. А вы сами знаете, какое для этого нужно иметь терпение». Ну как же вы снова здесь? Ведь театр уехал». «А ты?» — в упор спросил Владимир. «Ты почему здесь?» «Это последнее «ты» было умышленным».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 «Представляешь, сразу после окончания сезона предложение мне сделал». «Замуж? Всерьез?» — поразился Владимир. Прозвучало бестактно. Он сразу понял это, смутился, но Мерцалова со странной улыбкой отмахнулась. «Володенька, что ты? Кто же нашу сестру замуж позовет? Да еще всерьез! Но я, видишь ли, была в очень сложном положении тогда». Ты скрылся куда-то, ни записки, ни одного письма. Контракта со мной дирекция не продлила. Я уж потом узнала, что это Вальцев постарался. Три тысячи Чаеву отдал за это свинство. Представляешь, с ведущей актрисой не продлить контракта. Весь репертуар был на мне. Гамлет, Макбет, разбойники. С искренней страстной обидой вырвалась у Мерцаловой.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 уж после такого дожидаться больше нечего хорошо свои подарки назад не потребовал я совояж сложила до да лошадей до станции попросила дал для чего то спросил владимир дал благородный же человек без улыбки ответила мерцалова вот поеду в ярославль там по слухам у гольденберга труппа собирается драматическая актриса нужна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 и Мерцалова снова пристально, внимательно посмотрела на него. Некоторое время они сидели молча. Владимир пил вино, Мерцалова — горячий чай, из принесенного половым стакана. За окном громкий голос объявил прибытие поезда, и немолодая проститутка поспешно поднялась и вышла. Буфет совсем опустел. Половые собирали посуду со столов,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 Сквозь слезы улыбнулась Мерцалова. Ее глаза мокро блеснули в свете лампы. А ты был Борисом. Помнишь, как в последнем акте у тебя усы отклеиваться начали? У меня монолог трагический. Через минуту в Волгу бросаться, а я чувствую, что сейчас на весь театр захохочу. Как довела до конца, не понимаю. Никакие тебя еще после этого вызывали десять раз. Двенадцать. «Ну вот, видишь?» «Не оставляй меня, Володя!» Вдруг хрипло сказала она. «Не думай, я ничего не прошу. Я знаю. Коль уж не сложилось, значит, что ж теперь? Я уезжаю завтра рано утром. Но не оставляй меня сейчас. Мне страшно. Бог мне свидетель, Бог свидетель. Так как тебя, я никого». Снаружи, в непроглядной темноте, Ветер бросал дрожащее окно пригоршни снега. Скрипели черные деревья, раскачивался, заливая комнату блеклыми всполохами, фонарь у дверей гостиницы. Гудели тоскливо и надрывно, пролетающие мимо поезда. Утром Владимир проснулся от холода. Номер сильно выстудило за ночь. Подоконник покрылся изморозью.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 В углу, у печи, спала рябая прислуга. Буфетчик в одиночестве пил за стойкой чай. Увидев Владимира, он поднялся. — Утро доброе! Как почивали? — Перо, бумага есть у тебя? Получив требуемое, Владимир сел у окна, рядом с пробивающейся из-под занавески серой полосой утреннего света. С минуту подумал, морща лоб.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 Не унимался Северьян. Не разбудили ее, уходившие. Она вас хоть сразу узнала вчера? Она и про тебя вспоминала. Да ну, восхитился Северьян. Добрым словом-то. Говорила, что тебя выпороть не мешало б. Ну, от такой я бы потерпел, мечтательно потянулся Северьян. Что ж, Владимир Дмитриевич, куда тронемся? В Серпухов, Чаева искать.